Приложение. Глубинное изменение. В четвертой промышленной революции коммуникации, обеспечиваемые цифровыми каналами связи и технологиями программного обеспечения, принципиально изменяют общество. Масштаб воздействия и скорость, с которой эти изменения происходят, произвели трансформацию, которая проявляется совершенно не так, как любая другая промышленная революция в истории человечества. Международный экспертный совет Всемирного экономического форума по вопросам будущего программного обеспечения и общества провел исследование среди 800 руководителей высшего звена для того, чтобы оценить, когда, по мнению лидеров бизнеса, эти кардинально новые технологии станут в значительной степени всеобщим достоянием, а также для того, чтобы в полной мере понять возможные последствия этих сдвигов Для частных лиц, организаций, государственных органов и общества. Отчет об этом исследовании глубинное изменение, технологические переломные моменты и социальное воздействие, был опубликован в сентябре 2015 года. Ниже приводится 21 технологическое изменение, представленное в этом исследовании, и два дополнительных изменения включающие переломные моменты, касающиеся этих технологий и даты примерного их появления на рынке. Изменение первое. Имплантируемые технологии. Переломный момент. Первый имеющийся в продаже имплантируемый мобильный телефон. К 2025 году 82% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Возрастает число людей, подключенных к устройствам, причем эти устройства в большей степени становятся подсоединенными к их телам. Устройства являются не только носимыми, но они также имплантируются в организм человека, выполняя функции связи, определение местоположения и мониторинга поведения, а также оздоровительные функции. Кардиостимуляторы и кохлеарные импланты были лишь началом этого процесса. Выпуск новых устройств для улучшения здоровья осуществляется на постоянной основе. Эти устройства будут способны измерять параметры болезней, что в свою очередь позволит людям предпринимать необходимые меры раньше, посылать данные в центры мониторинга или, возможно, автоматически давать необходимую дозу лекарства. Умные татуировки и прочие уникальные чипы могут помочь осуществлять идентификацию и определять местонахождение. Имплантированные устройства, скорее всего, также помогут передавать мысли, обычно выражаемые вербально, через встроенный смартфон и потенциально невысказанные мысли и настроения путем считывания волн мозга и других сигналов. Положительный эффект. Меньше потерянных детей. Рост эффективности лечения. Повышение самодостаточности, улучшение принятия решений, распознавание образов и доступность персональных данных, анонимная сеть, которая будет работать внутри людей. Отрицательный эффект. Нарушение частной жизни, потенциальное наблюдение, снижение уровня безопасности данных, эскопизм и выработка зависимости – повышение уровня нервно-психического возбуждения, то есть синдром дефицита внимания, неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект, увеличение продолжительности жизни, изменение характера взаимоотношений между людьми, изменение взаимодействия и взаимоотношений между людьми, идентификация в режиме реального времени, культурное изменение. Вечная память. Глубинное изменение в действии. Цифровые татуировки не только выглядят привлекательно, но могут также выполнять полезные функции, такие как разблокировка автомобиля, ввод кодов мобильного телефона с помощью указания пальцем или прикосновения к телу. Согласно статье в WTVOX, «Умная пыль» – массивы полностью укомплектованных компьютеров с антеннами – каждая из которых меньше песчинки, которые могут теперь организовываться внутри тела человека в сети по потребностям для поддержки целого ряда сложных внутренних процессов. Представим себе рой этих устройств, атакующих рак на ранней стадии, облегчающих боль в ране или даже хранящих важную информацию в надежно зашифрованном и труднодоступном для хакеров виде. С помощью такой умной пыли Врачи смогут совершать действия внутри вашего организма, не вторгаясь в него хирургическим путем, а информацию можно будет хранить внутри вас, надежно зашифрованной до тех пор, пока вы не разблокируете ее из вашей персональной наносети. «Умная таблетка», разработанная компаниями Proteus Biomedical и Novartis, имеет прикрепленное к ней биоразлагаемое цифровое устройство, которое передает на ваш телефон, Данные о том, как организм реагирует на лекарство Изменение второе. Наше цифровое присутствие. Переломный момент. 80% людей с цифровым присутствием в сети интернет. К 2025 году 84% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Присутствие в цифровом мире стремительно растет последние два с лишним десятка лет. Всего 10 лет тому назад это означало обладание номером мобильного телефона, адресом электронной почты и, возможно, персональным веб-сайтом или страницей в сети MySpace. Сейчас цифровым присутствием людей считается их цифровое взаимодействие, и оно прослеживается с помощью множества платформ и носителей. Многие имеют более одного цифрового присутствия, например, страница в Facebook, учетная запись в Twitter, профиль в LinkedIn, блог в Tumblr, учетная запись в Instagram и часто еще многое другое. В нашем мире с постоянно увеличивающимся числом средств связи цифровая жизнь становится неразрывно связанной с физической жизнью человека. В будущем построение цифрового присутствия и управление им станут таким же обычным делом, как ситуации, когда люди решают, как представляться миру в повседневном режиме с помощью моды, слов и действий. В таком коммуникативном мире с помощью своего цифрового присутствия люди будут в состоянии искать и обмениваться информацией, свободно выражая идеи, находить и быть найденными, развивать и поддерживать взаимоотношения, находясь в любой точке планеты. Положительный эффект Повышенный уровень прозрачности Повышенный объем и более быстрое взаимодействие между отдельными лицами и группами людей Большая свобода слова Более быстрое распространение информации Обмен информацией Более эффективное использование государственных услуг Отрицательный эффект Нарушение частной жизни, потенциальное наблюдение, рост краж персональных данных, агрессивное поведение, запугивание в онлайн-режиме, групповое мышление в пределах групп по интересам и повышение уровня поляризации мнений, распространение неточной информации, необходимость управления репутацией, эхокамеры, отсутствие прозрачности в тех случаях, когда частные лица не допущены к информационным алгоритмам для новостей, информации. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Прежние версии, следы цифровых систем. Более целевая реклама. Более целевая информация и новости. Информация о профилях частных лиц. Постоянная идентификация личности, отсутствие анонимности. Удобство создания и развития социального движения в режиме онлайн. Политические группы, группы по интересам, хобби, террористические группы. Глубинное изменение в действии. Если бы три из самых популярных социальных сетей были странами, они насчитывали бы на миллиард больше людей, чем население Китая. Изменение третье. Цифровидение Как новый интерфейс – переломный момент. 10% очков для чтения подключены к сети интернет. К 2025 году 86% респондентов прогнозируют наступление этого переломного момента. Google Glass представляет собой первый из множества возможных путей, когда очки, очковая оптика, гарнитура и устройство управления движениями глаз – могут стать интеллектуальными и привести к тому, что глаза и зрение будут подключены к сети интернет и к подсоединенным устройствам. При наличии прямого доступа к приложениям и к данным в сети интернет с помощью цифрового зрения функциональные возможности человека можно расширять, поддерживать или значительно усиливать, тем самым обеспечивая связь с другой, иммерсивной, обеспечивающий эффект реального присутствия средой. Кроме того, с учетом развития технологий слежения за движениями глаз, на устройство можно подавать информацию через визуальные интерфейсы, а глаза могут быть источником для взаимодействия с информацией и для реагирования на нее. Обеспечивая цифровидение как непосредственный прямой интерфейс, Путем выдачи инструкций, визуализации и взаимодействия можно преобразить характер обучения, навигации, инструктирования и обратной связи для производства товаров и услуг, развлечения и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями, помогая им в более полной степени осуществлять свои контакты с окружающим их миром. Положительный эффект Немедленная передача информации человеку для того, чтобы можно было принять основанные на ней решения, связанные с навигацией, работой, персональными действиями. Улучшенная способность выполнения задач или производства товаров и услуг с помощью визуальных вспомогательных средств для изготовления, оказания лечебной и хирургической помощи и ухода. Обеспечение людей с ограниченными возможностями, ресурсами, благодаря которым они смогут взаимодействовать и познавать мир, двигаться, говорить, печатать, а также методом погружения в различные среды. Отрицательный эффект Умственные расстройства, приводящие к инцидентам Травмы от негативных эффектов погружения Повышенная степень зависимости и эскопизма. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Новый сегмент, созданный в индустрии развлечений. Повышенный объем одномоментной информации. Глубинное изменение в действии. Уже сегодня продаются очки, не только производства Google, которые открывают следующие возможности. Позволяют вам свободно манипулировать трехмерным объектом, при этом его можно формовать как глину. Предоставляют всю расширенную информацию в реальном времени, которая может вам понадобиться, когда вы что-то рассматриваете, как это делают функции мозга. Отображают вам с помощью накладного изображения меню ресторана, мимо которого вы проходите. Проектируют картинку или видеоизображение на любой лист бумаги. Изменение четвертое – носимый интернет. Переломный момент. 10% людей носят одежду, подключенную к сети интернет. К 2025 году 91% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Технологии становятся все более персонализированными. Компьютеры поначалу располагались в больших помещениях, затем на столах, а после этого на коленях. Хотя сейчас эти технологии уже располагаются в мобильных телефонах, носимых в карманах одежды. Скоро их будут встраивать прямо в одежду и в аксессуары. Выпущенные в 2015 году часы Apple Watch подключены к интернету и содержат многие функциональные возможности смартфона. Все больше и больше одежды и прочее оборудование, которое носят люди – Включают в себя встроенные чипы, подключающие данный предмет и лицо, которое его носит, к сети интернет. Положительный эффект. Больше положительного влияния на здоровье, что ведет к увеличению продолжительности жизни. Повышение самодостаточности. Самоуправляемое лечение. Улучшение принятия решений. Меньше потерянных детей. Персонализированная одежда. Специальный покрой дизайн, отрицательный эффект, нарушение частной жизни, потенциальное наблюдение, эскопизм, выработка зависимости, безопасность данных, неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект, идентификация в режиме реального времени, изменения в персональных взаимодействиях и взаимоотношениях, Распознавание образов и доступность персональных данных. Анонимная сеть «Ялп», которая будет грузить вас локальные веб-сайты информации. Глубинные изменения в действии. По оценкам научно-исследовательской и консалтинговой группы «Гартнер», примерно 70 миллионов умных часов и прочих лент будут проданы в 2015 году. При этом увеличение продаж в течение пяти лет – достигнет 514 миллионов единиц. Компания Mimo Baby создала носимую систему контроля состояния младенца, которая выводит данные о дыхании ребенка, о положении тела, состоянии активности и сна и так далее на ваш планшет или смартфон. Это вызвало спор о том, где проходит линия раздела между помощью и созданием технического решения проблемы, которая не существует. В этом случае те, кто поддерживает эту систему, говорят, что она помогает младенцу лучше спать, в то время как критики утверждают, что датчики не могут заменить родительский уход. Ральф Лорен разработал спортивную рубашку, которая предназначена для представления данных о физических тренировках путем измерения количества выделяющегося пота, частоты сердечного ритма, интенсивности дыхания и так далее. Изменение пятое. Распределенное вычисление. Переломный момент. 90% населения имеют регулярный доступ к сети интернет. К 2025 году 79% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Компьютерные вычисления становятся все более доступными с каждым днем, Никогда ранее частным лицам не была доступна такая мощность вычислительных систем, независимо от того, производятся ли вычисления на компьютере или через интернет. На смартфоне класса 3G, 4G или с помощью облачных сервисов. Сегодня 43% населения земного шара подключены к сети интернет. И только в 2014 году было продано 1,2 миллиарда смартфонов. В 2015 году оценочно объем продаж планшетов превысит объем продаж персональных компьютеров ПК, в то время как объем продаж мобильных телефонов всех типов превзойдет объем продаж компьютеров в 6 раз. Так как сеть интернет превосходит любой другой медиаканал по темпам распространения, то ожидается, что всего лишь через несколько лет – три четверти населения планеты будут иметь регулярный доступ ко всемирной паутине. В будущем регулярный доступ к сети интернет и информации уже не будет считаться преимуществом стран с развитой экономикой, а будет основным правом, таким как чистая вода. Так как беспроводные технологии требуют меньше инфраструктуры, чем многие другие коммунально-бытовые службы, Электричество, дороги и вода, то они, скорее всего, станут доступными гораздо быстрее, чем другие технологии. Поэтому любой человек из любой страны будет в состоянии иметь доступ и осуществлять взаимодействие с информацией с противоположного уголка земного шара. Создание и распространение контента станут более простыми и удобными, чем когда-либо раньше. Положительный эффект Возросшее число людей с ограниченными возможностями, которые задействованы в рыночной экономике, находящихся в отдаленных районах или районах с плохо развитой инфраструктурой Последняя миля Доступ к услугам образования, здравоохранения и государственным услугам Присутствие Доступ к профессиональным знаниям, увеличение занятости, появление новых специальностей Рост рынка, электронной торговли. Увеличение объема информации. Растущее участие граждан. Сдвиги в области демократизации, политики. Последняя миля. Повышение прозрачности и участия вместо роста манипуляций и эхокамер. Отрицательный эффект. Увеличение числа манипуляций и эхокамер. Политическая раздробленность. Закрытые платформы, то есть ограниченные участки в сети только для разрешенных пользователей, не позволяют получить полный доступ в некоторых регионах, странах. Глубинное изменение в действии. Для того, чтобы сделать интернет доступным еще для 4 миллиардов пользователей, необходимо преодолеть две основные трудности – Доступ в него должен быть реальным как в физическом, так и в финансовом плане. В настоящее время идет гонка за тем, чтобы предоставить остальной части населения земного шара доступ ко всемирной паутине. Сейчас уже 85% населения планеты живет в пределах нескольких километров от вышек сотовой связи, которые могут обеспечивать услуги подключения к сети интернет. Операторы мобильной связи во всем мире стремительно расширяют зону доступа к сети интернет. Проект интернет.орг сети Facebook, реализуемый совместно с операторами сети мобильной связи, позволил в прошлом году обеспечить доступ к бесплатным основным услугам сети интернет для более чем 1 миллиарда людей в 17 странах. В настоящее время проводится реализация многих инициатив, направленных на подключение к интернету за доступную плату даже для наиболее отдаленных районов. Проект интернет.org сети Facebook предусматривает разработку беспилотных интернет-дронов. В проекте Лун компании Google используются воздушные шары, а компания SpaceX осуществляет инвестиции в малобюджетные спутниковые сети. Изменение шестое. Суперкомпьютер у вас в кармане. Переломный момент. 90% населения используют смартфоны. К 2025 году 81% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Уже в 2012 году Исследовательская группа Google Insight Search опубликовала информацию о том, что на получение ответа на один запрос в поиске системы Google требуется примерно такой же объем вычислений, что и весь объем наземных и полетных вычислений для программы «Аполлон». Более того, выпускающиеся сейчас смартфоны и планшеты – обладают большей вычислительной мощностью, чем многие из компьютеров, известных ранее как суперкомпьютеры, занимавшие когда-то целое помещение. Предполагается, что к 2019 году общее число пользователей смартфонов в мире составит 3,5 миллиарда человек. Это будет соответствовать тому, что число владельцев смартфонов составит 59% населения, превысив показатель 50% в 2017 году и подчеркивая значительный рост с уровня 28% в 2013 году. В Кении компания Safari.com, являющаяся ведущим оператором услуг мобильной связи, сообщила о том, что в 2014 году Объем продаж смартфонов составил 67% от всего объема мобильных телефонов. А компания GSMA прогнозирует, что к 2020 году в Африке будет более полумиллиарда пользователей смартфонов. Изменение в использовании устройств уже произошло во многих странах, расположенных на разных континентах. При этом лидером является Азия так как все больше людей предпочитают смартфон традиционным ПК. По мере того, как развитие технологий способствует миниатюризации этих устройств, увеличению их вычислительной мощности и, в частности, уменьшению цен на них, рост числа пользователей смартфонов будет только ускоряться. Такие страны, как Сингапур, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты ОАЭ – Близки к тому, чтобы достичь переломной точки, когда 90% взрослого населения пользуется смартфонами. Общество движется к освоению еще более быстрых машин, которые позволят пользователям решать сложные задачи на ходу. Весьма вероятно, что число устройств, которыми пользуется каждый человек, будет стремительно расти не только с точки зрения новых выполняемых функций, но также и с точки зрения специализации решаемых задач. Положительный эффект Возросшее число людей с ограниченными возможностями, которые задействованы в рыночной экономике, находящихся в отдаленных районах или районах с плохо развитой инфраструктурой.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 Последняя миля – повышение прозрачности и участия вместо роста манипуляций и эхокамер. Отрицательный эффект – увеличение числа манипуляций и эхокамер. Политическая раздробленность – сады за оградой, то есть ограниченные участки окружающей среды только для разрешенных пользователей, не позволяют получить полный доступ в некоторых регионах-странах. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Круглосуточное использование. Отсутствие разделения между деловым и личным характером использования. Возможность быть где-либо, везде. Воздействие на окружающую среду в ходе производства. Глубинное изменение в действии. В 1985 году суперкомпьютер «Крей-2» был самой быстрой вычислительной машиной в мире. iPhone 4, выпущенный в июне 2010 года, имел возможность эквивалентную вычислительной мощности Cray 2. А сейчас, всего лишь через 5 лет, часы Apple Watch имеют процессинговую мощность, эквивалентную двум телефонам iPhone 4s. И это при том, что потребительская розничная цена смартфонов упала ниже 50 долларов США. Быстрый рост вычислительной мощности и рост числа пользователей на рынках развивающихся стран ускоряются. Скоро почти каждый человек будет иметь буквально суперкомпьютер в своем кармане. Изменение седьмое. Хранилище на всех. Переломный момент. 90% людей имеют возможность неограниченного и бесплатного поддерживаемого рекламой хранения данных. К 2025 году 91% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. В последние годы возможности хранения развиваются стремительными темпами, при этом растет число компаний, предлагающих своим пользователям услуги по хранению почти бесплатно в составе пакета услуг. Пользователи производят растущие объемы контента, не беспокоясь о том, что его придется когда-нибудь удалить, для того, чтобы освободить место для следующих объемов. Существует четкая тенденция коммерциализации емкостей устройств для хранения. Одной из причин этого является тот факт, что цена хранения падает экспоненциально примерно десятикратно за каждые пять лет. Примерно 90% всех данных в мире было создано за последние два года, а количество информации, создаваемой предприятиями, удваивается через каждые 1,2 года. Услуги хранения уже стали товаром, причем такие компании, как Amazon Web Service и Dropbox являются лидерами этого направления. Мир движется к полному превращению услуг хранения в товар с предоставлением неограниченного бесплатного доступа для пользователей. Наилучшим сценарием извлечения доходов для компаний потенциально может стать рекламная деятельность или телеметрия. Положительный эффект. Юридические системы. Исторические исследования, преподавания. Эффективность бизнес-операций. Расширение границ индивидуальной памяти. Отрицательный эффект. Наблюдение за частной жизнью. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Вечная память. Ничто не удаляется. Увеличение объемов создаваемого контента, совместное использование и потребление. Глубинное изменение в действии. Множество компаний уже предлагают бесплатное облачное хранилище с объемом от 2 гигабайт до 50 гигабайт. Изменение восьмое. Интернет вещей и для вещей. Переломный момент. 1 триллион датчиков, подключенных к сети интернет. К 2025 году 89% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. При непрерывном увеличении вычислительной мощности и снижении цен на аппаратные средства, пока еще в соответствии с законом МУРа, с экономической точки зрения возможно подключить буквально все к сети интернет. «Умные» датчики уже имеются в продаже по очень конкурентным ценам. Все вещи будут «умными» и будут подключены к сети интернет, что позволит расширить возможности связи и услуги, связанные с появлением новых данных, применительно к росту возможностей аналитики. Недавно было проведено исследование о том, как можно использовать датчики для контроля за здоровьем и поведением животных. Оно продемонстрировало, как датчики, подсоединенные к крупному рогатому скоту, могут общаться друг с другом по сети мобильной связи, и обеспечивать получение данных о состоянии животных в режиме реального времени и из любого места. Эксперты предполагают, что в будущем каждое физическое изделие можно будет подсоединить к единой инфраструктуре связи, и повсеместные датчики позволят людям в полной мере воспринимать окружающую их среду. Положительный эффект повышение эффективности использования ресурсов, рост производительности, улучшение качества жизни, воздействие на окружающую среду, уменьшение стоимости предоставления услуг, повышение прозрачности относительно использования и состояния ресурсов, безопасность, например, самолеты, продукты питания, повышение эффективности, логистика, Увеличение спроса на хранение и широту диапазона. Сдвиг на рынках труда и профессиональных знаний и навыков. Создание новых бизнесов. Даже трудные приложения в режиме реального времени становятся практически реализуемыми в стандартных коммуникационных сетях. Дизайн изделия учитывает возможность цифрового подключения. Добавление цифровых услуг – К основной функциональности продукта Цифровой двойник обеспечивает точные данные для постоянного контроля, управления и прогнозирования Цифровой двойник становится активным участником деловых, информационных и социальных процессов Станет возможным восприятие вещами окружающей их среды в наиболее полном объеме и их автономная реакция и действие генерирование дополнительных знаний и ценностей, основанное на подключенных умных вещах, отрицательный эффект, конфиденциальность, потеря рабочих мест для неквалифицированных работников, хакерство, угроза безопасности, например, местная энергосеть, повышение уровня сложности и потеря контроля, управления, неопределенный или одновременно и положительный И Отрицательный эффект. Сдвиг в бизнес-модели. Аренда. Использование активов вместо владения. Устройство в качестве услуги. Влияние ценности данных на бизнес-модель. Каждая компания потенциально является компанией программного обеспечения. Новые бизнесы. Продажа данных. Изменение юридических рамок при определении конфиденциальности личной информации. Широко распределенная инфраструктура для информационных технологий. Автоматизация работ, связанных с сознаниями, например, анализ, оценка, диагностика. Последствия потенциального цифрового «Пёрл-Харбора», то есть атаки хакеров или террористов, на инфраструктуру и ее разрушение – что может привести к отсутствию продуктов питания, топлива и энергоносителей в течение многих недель. Повышенные нормы использования, например, легковые автомобили, машины, станки, оборудование, инфраструктура. глубинное изменение в действии. Ford GT содержит 10 миллионов строк компьютерного кода. В новой модели популярного автомобиля Volkswagen Golf имеется 54 процессинговых блока. В этом автомобиле 700 точек сбора данных для обработки, генерирующих 6 гигабайт данных на автомобиль. Ожидается, что к 2020 году более 50 миллиардов устройств будут подключены к сети интернет. Даже «Млечный путь»! Галактика, в которой находится Земля, содержит всего порядка 200 миллиардов солнц. Компания Итон встраивает датчики в некоторые шланги высокого давления, которые реагируют на ситуации, когда шланг уже почти протерся, тем самым предотвращая потенциально опасные аварийные ситуации и огромные расходы, связанные с остановкой машин, для которых эти шланги являются ключевым компонентом. Уже в прошлом году, согласно данным компании BMW, 8% легковых автомобилей во всем мире, или 84 миллиона единиц, были подключены к сети интернет тем или иным образом. К 2020 году это число возрастет до 22%, или 290 миллионов автомобилей. Такие страховые компании, как Аэтна, думают над тем, как датчики в ковре могут помочь в том случае, если у вас случится приступ они смогут обнаружить любое изменение походки человека и вызвать врача-физиотерапевта. Изменение 9. Подключенный дом. Переломный момент. Свыше 50% трафика по сети интернет, поступающего в дома, приходится на приборы и устройства, а не развлечения и общение К 2025 году 70% респондентов – прогнозируют достижение этого переломного момента. В XX веке энергия, поступающая в дома, использовалась главным образом непосредственно для личного потребления – освещения. Однако со временем количество энергии, используемой для этой цели, было превзойдено гораздо более сложными устройствами – от тостеров и посудомоечных машин до телевизионных приемников и кондиционеров. Интернет развивается по такому же пути. В настоящее время трафик интернета, поступающий в дома, используется для личного потребления, для связи или для развлечений. Более того, очень быстро происходит изменение в автоматизации домашних хозяйств, что позволяет людям осуществлять управление освещением, затемнением, вентиляцией, кондиционированием воздуха, аудио- и видеоконтентом, Системами безопасности и домашними приборами Дополнительная поддержка оказывается подключенными роботами Применяющимися для всех видов услуг Например, роботами-пылесосами Положительный эффект Эффективность использования ресурсов Пониженный уровень потребления энергии и затрат Комфорт Безопасность Охрана и обнаружение вторжений управление доступом, совместное пользование домом, способность независимого проживания, молодежь, старики, инвалиды, повышение целенаправленности рекламы и общего воздействия на бизнес, сокращение расходов на системы здравоохранения, сокращение времени пребывания в больнице и числа посещений врача, мониторинг процесса принятия лекарств. Мониторинг в режиме реального времени – И видеозапись. Предупреждение, аварийная сигнализация и срочные вызовы. Дистанционное управление домашним хозяйством, например, закрытие газового клапана. Отрицательный эффект. Конфиденциальность, наблюдение, кибератаки, преступления, уязвимость. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Воздействие на число рабочих мест. Изменение места работы. Увеличение числа работ, выполняемых из дома и вне дома. Личная информация. Владение данными. Глубинное изменение в действии. Пример использования в домах был приведен на сайте cnet.com. Компания Nest, производящая подключенные к сети интернет термостаты и датчики обнаружения дыма, анонсировала программу в 2014 году «Работы с Нест», которая обеспечит универсальную совместимость ее программного обеспечения с изделиями самых разных производителей. Например, партнерство с компанией Mercedes-Benz означает, что ваш автомобиль может дать указание Нест повысить температуру отопления у вас дома с тем, чтобы там было тепло, когда вы туда приедете. Со временем такие центры, как НЕСТ, смогут понимать и определять в вашем доме то, что вам нужно, и корректировать все автоматически. Устройства сами могут исчезать и встраиваться в дома, действуя лишь в качестве датчиков. А управление такими устройствами будет осуществляться из единого центра. Изменение 10. Умные города. Переломный момент первый город с населением более 50 тысяч человек и без светофоров. К 2025 году 64% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Во многих городах различные службы, коммунальные услуги и дороги будут подключены к сети интернет. Такие «умные города» будут осуществлять управление потоками энергии, материалов, логистикой и дорожным движением. Прогрессивные города, такие как Сингапур и Барселона, уже внедряют различные услуги, основанные на сборе данных, включая интеллектуальные решения по парковке автомобилей, умные процессы сбора мусора и интеллектуальное освещение. Умные города постоянно расширяют свою сеть развития технологий и датчиков и работают на платформах, обеспечивающих сбор информации от датчиков. Эти платформы будут служить центральным звеном для подключения различных технологических проектов и добавления будущих услуг на основе аналитической обработки данных и прогнозного моделирования. Положительный эффект Повышение эффективности использования ресурсов Рост производительности Повышенная плотность улучшение качества жизни, воздействие на окружающую среду, повышение доступности ресурсов для всего населения, уменьшение стоимости предоставления услуг, повышение прозрачности относительно использования и состояния ресурсов, сокращение числа преступлений, повышение уровня мобильности, Децентрализованное, дружественное по отношению к климату, производство и потребление энергоносителей Децентрализованное производство товаров Повышенный уровень устойчивости к изменениям климата Снижение уровня загрязнения, воздух, шум Возросшая доступность образования Более быстрый скоростной доступ к рынкам Повышение уровня занятости Более умное электронное правительство. Отрицательный эффект. Наблюдение, личной информации. Риск коллапса. Полное выключение электроэнергии в случае аварий в системах энергоснабжения. Повышенный уровень уязвимости к кибератакам. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Воздействие на культуру и настроение в городе, изменение характера проживания в городах, глубинное изменение в действии. Согласно докладу, опубликованному в The Future Internet, в городе Сантандер на севере Испании имеется 20 тысяч датчиков, подключенных к зданиям, объектам инфраструктуры, транспорта, к сетям и коммунальным службам. Этот город предлагает свое физическое пространство для проведения эксперимента и проверки работы функций, таких как протоколы взаимодействия и управления, технологии работы устройств, а также таких услуг, как обнаружение, управление идентификацией личности и обеспечение безопасности. Изменение 11. Большие данные для принятия решений. Переломный момент первое правительство, заменившее перепись населения источниками больших данных. К 2025 году 83% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Сейчас существует больше данных о сообществах, чем когда-либо ранее. Кроме того, способность понимать эти данные и управлять ими постоянно улучшается. Правительства, возможно, начнут признавать, что используемые ими ранее способы сбора данных уже не нужны, что можно перейти к применению технологий больших данных для автоматизации своих текущих программ, а также внедрять новые и инновационные подходы для оказания услуг гражданам и потребителям. Использование преимуществ больших данных позволит лучше и быстрее принимать решения в широком диапазоне отраслей и приложений. Автоматизированное принятие решений может упростить жизнь граждан и позволить предприятиям и правительствам оказывать услуги в режиме реального времени, а также всевозможную поддержку, основанную на взаимодействии с потребителями, от автоматизации подачи налоговых деклараций до осуществления платежей. Значимыми являются как риски, так и возможности при использовании больших данных. Создание доверия к данным и алгоритмам, используемым для принятия решений, будет иметь очень важное значение. Беспокойство граждан относительно сохранности их личной информации и внедрение строгой подотчетности в бизнес-структурах и в юридических организациях потребуют изменений менталитета и четких руководств по использованию для предотвращения проникновения в данные личных профилей и непредвиденных последствий. Эффективное использование больших данных для замены процессов, которые сегодня выполняются вручную, может привести к тому, что некоторые рабочие места станут ненужными, и одновременно появятся новые категории рабочих мест и возможностей, которые в настоящее время на рынке отсутствуют. Положительный эффект. Улучшение и ускорение принятия решений. Увеличение числа решений, принимаемых в реальном времени. Открытые данные для инноваций. Рабочие места для юристов. Устранение сложностей и повышение эффективности для граждан Экономия затрат Новые категории рабочих мест Отрицательный эффект Потеря рабочих мест Обеспокоенность с сохранностью личной информации Подотчетность Кто владеет этим алгоритмом Доверие Как можно доверять данным Борьба за алгоритмы Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Защита пользователей. Изменения регулирующих бизнес и юридических структур. Глубинное изменение в действии. Объем бизнес-данных по всему миру, по всем компаниям удваивается каждые 1-2 года. Фермеры от штата Айова до Индии используют данные от семян, спутников, датчиков и тракторов для принятия лучших решений о том, как выращивать, когда сажать, как следить за пищевой свежестью продуктов от фермы до погрузчика и как приспосабливаться к климатическим изменениям. Для того, чтобы лучше информировать посетителей ресторанов о нарушении санитарных норм в тех или иных заведениях, в Сан-Франциско успешно внедрили сотрудничество с ЕЛП. Теперь с его помощью данные инспекции по санитарному контролю ресторанов размещаются на страницах сайта обзора ресторанов. Если вы, к примеру, откроете страницу ресторана Такос Эль-Примо, то на ней будет указано, что рейтинг этого ресторана составляет 98 баллов из 100. Рейтинги Yelp являются очень впечатляющими. Кроме функции оповещения жителей города об опасностях, связанных с продуктами питания, это сотрудничество поможет пристыдить замеченные в многократном нарушении санитарных норм рестораны и заставит их соблюдать требования санитарно-эпидемиологических стандартов. Изменение 12. Автомобили без водителя. Переломный момент. Беспилотные автомобили – составляют 10% от общего количества автомобилей на дорогах США. К 2025 году 79% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Уже проводятся пробные испытания автомобилей без водителей в таких больших компаниях, как Audi и Google, причем число других фирм, разрабатывающих новые технические решения, стремительно растет. Эти транспортные средства могут со временем стать более эффективными и более безопасными, чем автомобили, за рулем которых находятся люди. Они также могут уменьшить число заторов и количество выбросов и улучшить использование существующих моделей для целей транспортировки и логистики. Положительный эффект Повышение уровня безопасности, больше времени для концентрации на работе и/или контенте используемых данных, воздействие на окружающую среду, уменьшение уровня стресса и агрессивного поведения на дороге, повышение уровня мобильности для пожилых людей и инвалидов, освоение электромобилей, отрицательный эффект. Потеря рабочих мест. водителей такси и грузовых автомашин, автомобильная промышленность. Изменение в страховании и оказании помощи на дорогах. Платить больше, чтобы самому водить машину. Сокращение доходов от нарушений дорожного движения. Уменьшение числа владельцев автомобилей. Юридические организации, занимающиеся водителями. Лоббирование против автоматизации. Людям не позволяют водить автомобили на бесплатных дорогах. Хакерство, кибератаки. Глубинное изменение в действии. В октябре 2015 года компания Tesla производила автомобили которые были проданы в течение последнего года для США с функцией полуавтономного вождения с использованием обновленного программного обеспечения. Компания Google планирует продажу беспилотных автомобилей для всех граждан к 2020 году. Летом 2015 года два хакера продемонстрировали возможность проникнуть в движущийся автомобиль, осуществляя управление функциями его приборной панели, рулем, тормозами и так далее. Причем все это через мультимедийную систему автомобиля. Первый штат в Соединенных Штатах Америки, Невада, который принял закон, разрешающий движение автомобилей без водителя, автономное, Осуществил это в 2012 году. Изменение 13. Искусственный интеллект и принятие решений. Переломный момент. Первый автомат с элементами искусственного интеллекта, ИИ, в Совете директоров компании. К 2025 году 45% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Помимо управления автомобилем, ИИ может извлекать уроки из прошлых ситуаций для того, чтобы обеспечивать входящую информацию и автоматизировать процесс принятия сложных решений в будущем, облегчая и ускоряя получение конкретных выводов на основании собранных данных и прошлого опыта. Положительный эффект. Рациональные решения, основанные на данных. Меньше субъективности. Устранение нерациональной избыточности, реорганизация устаревших бюрократических структур, новые и инновационные рабочие места, независимость от энергоносителей, достижение в медицинской науке, искоренение болезней, отрицательный эффект. Подотчетность, кто отвечает, федуциарные права, юридические аспекты, потеря рабочих мест, хакерство, киберпреступления ответственность и подотчетность, организация управления, выход за пределы понятного, повышение степени неравенства, конфликт с алгоритмом, экзистенциональная угроза человечеству, глубинное изменение в действии, концепт NET-4 – Языковой иИ, который недавно успешно прошел тест IQ лучше, чем многие четырехлетние дети, всего три года тому назад едва ли мог соперничать с годовалым ребенком, ожидается, что следующая версия, разработка которой только что закончилась, будет находиться на уровне развития пяти или шестилетних детей. Если по закону Мура развитие будет продолжаться с той же скоростью, как и в течение последних 30 лет, то к 2025 году центральные процессоры достигнут такого же уровня вычислительной мощности обработки, что и мозг человека. Deep Knowledge Ventures – инвестиционный венчурный фонд с головным офисом в Гонконге – который осуществляет инвестиции в науки о жизни, исследования в области лечения рака, болезней, связанных с возрастом и в развитие регенеративной медицины, включил алгоритм искусственного интеллекта, называемый ВИТАЛ, валидация механизма осуществления инвестиций для совершенствования наук о жизни, в свой совет директоров. Изменение 14. ии и рабочие места для белых воротничков. Переломный момент. 30% корпоративных аудиторских проверок проводится ИИ. К 2025 году 75% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. ИИ хорошо себя проявляет в поиске воспроизводимых комбинаций и автоматизации процессов, что в больших организациях делает технологию многофункциональной. Из этого следует, что в будущем можно создать окружающую среду, в которой ИИ заменит целый ряд функций, которые сегодня выполняются людьми. В исследовании, проведенном школой Оксфорд-Мартин, изучалась подверженность рабочих мест компьютеризации с помощью ИИ и роботов, и был получен ряд отрезвляющих результатов. Используемая ими модель прогнозирует, что до 47% рабочих мест в США скорее всего станут компьютеризированными уже через один-два десятка лет. Менеджмент, бизнес и финансы, компьютерное оборудование, техника и наука, образование, юриспруденция, обслуживание населения, искусство и средства массовой информации, врачи и техперсонал в здравоохранении, сфера услуг, продажи и связанная с ними деятельность, офисная и административная поддержка, земледелие, рыболовство и лесное хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых, установка, техническое обслуживание и ремонт, производство, транспортировка и движение материалов. Распределение основано на данных о количестве рабочих мест по состоянию на 2010 год. Положительный эффект. Сокращение расходов, повышение эффективности, снятие барьеров для инноваций, возможности для развития малого бизнеса, компаний, стартапов, снижение стартовых барьеров, программное обеспечение в качестве услуги применительно ко всему. Отрицательный эффект ⁇ потеря рабочих мест, подотчетность и ответственность, изменения в области юриспруденции, раскрытие финансовой информации, Рисков – автоматизация рабочих мест, исследование, проведенное школой «Оксфорд-Мартин». Глубинное изменение в действии. Достижения в автоматизации были отмечены журналом Fortune. Система знаний Уотсон компании IBM, хорошо известная по выдающемуся результату, полученному в телевизионной викторине «Своя игра», уже продемонстрировала гораздо более высокую точность диагностики рака легких, чем та, что получена людьми 90 – 90% против 50% в ряде исследований. Причина заключается в данных. Для того, чтобы врачи успевали следить за всеми данными в области медицины, им необходимо потратить на это 160 часов в неделю – Поэтому доктора, возможно, не в состоянии проанализировать весь объем новых взглядов или даже просто прочесть истории болезней, которые могут повысить точность при установлении диагноза. Хирурги уже используют автоматизированные системы в качестве помощников при выполнении малоинвазивных процедур. Изменение 15. Робототехника и сервисы. Переломный момент. Первый робот-фармацевт в США. К 2025 году 86% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Робототехника начинает влиять на многие профессии, от производства до сельского хозяйства, от розничных продаж до сферы услуг. Согласно данным Международной Федерации Робототехники, в мире в настоящий момент существует 1,1 миллиона функционирующих роботов а при производстве автомобиля 80% работы выполняется машинами. Роботы модернизируют систему снабжения, что позволяет добиться более эффективных и предсказуемых результатов в бизнесе. Положительный эффект. Система снабжения и логистика. Устранение посредников. Больше свободного времени. Улучшение показателей здоровья. Большие данные для научно-исследовательских достижений в фармацевтике. Уже применяется в банкоматах. Больший доступ к материалам. Производственный решоринг. Замена зарубежных работников роботами. Отрицательный эффект. Потеря рабочих мест. Ответственность. Подотчетность. Социальные стандарты повседневной жизни. Конец эпохи сервиса с 9 до 5 и 24-часового сервиса Риск кибератак и взломов Глубинные изменения в действии В статье издания The Physical Times на сайте cnbc.com приводится следующее Компания Rating Robotics выпустила Baxter осенью 2012 года и получила массу заказов от сферы производства а уже к апрелю ее производственных мощностей перестало хватать для удовлетворения текущего спроса. В апреле компания Rating запустила программную платформу, позволяющую Baxter выполнять более сложную последовательность задач. К примеру, поднимать деталь, держать ее на участке осмотра и помещать ее в хорошую или нехорошую стопку в зависимости от полученного сигнала. Компания также выпустила пакет средств для разработки ПО, позволяющий третьим сторонам, таким как университетские исследователи робототехники, создавать приложения для Бакстер. Изменение 16. Биткоин и цепочка блоков транзакций. Переломный момент. 10% всемирного внутреннего валового продукта, ВВП, сберегается при помощи технологии цепочки блоков. К 2025 году 58% респондентов прогнозируют достижение переломного момента. Биткоин и цифровые валюты основаны на механизме распределенного доверия под названием «цепочка блоков транзакций» или «блокчейн» — способа отслеживать доверенные системе транзакции распределенным образом. В настоящий момент общая стоимость биткоин-валюты в цепочке блоков — составляет около 20 миллиардов долларов США или около 0,025% всемирного ВВП в 80 триллионов долларов США. Положительный эффект. Более серьезное финансовое вхождение в развивающиеся рынки по достижении критической массы использования технологии цепочки блоков в финансовых услугах. Освобождение от посреднических услуг – финансовых институтов в связи с тем, что новые услуги и способы обмена ценностями создаются непосредственно в цепочке блоков, резкое увеличение количества оборотоспособных активов в связи с тем, что технология цепочки блоков позволяет обрабатывать все виды обмена ценностями, более качественное документирование собственности на развивающихся рынках, а также способность превращать все в оборотоспособный актив. Контракты и юридические услуги все больше привязываются к блокчейн-коду, чтобы служить в качестве невзламываемого счета условного депонирования – эскроу или разработанного с помощью программы смарт-контракта. Повышенная прозрачность в связи с тем, что цепочка блоков, по сути, представляет собой всемирную бухгалтерскую книгу, сохраняющую все транзакции. Глубинное изменение в действии Сайт smartcontracts.com предоставляет программируемые контракты по осуществлению платежей между двумя сторонами после выполнения определенных критериев и без участия посредника. Такие контракты сохраняются в цепочке блоков в качестве самоисполнимых договорных состояний, что снимает риск, связанные с зависимостью от выполнения другими сторонами своих обязательств. Изменение 17. Экономика совместного потребления. Переломный момент. Превышение количества поездок, путешествий на автомобилях совместного использования над поездками на частных автомобилях. К 2025 году 67% респондентов прогнозируют достижение переломного момента. Общее понимание этого феномена заключается в обычной технологически реализуемой возможности для лиц, физических или юридических, совместно использовать физический товар, актив, или делить, предоставлять услугу на уровне, который ранее был далеко не так эффективен или вообще невозможен. Такое разделение товаров или услуг – Обычно возможно при помощи виртуальных торговых площадок, мобильных приложений, услуг по определению местоположения или других технологических платформ. Они позволили снизить транзакционные и фоновые издержки издержки на устранение разногласий в системе до той степени, когда все участники получают экономическую выгоду, которая делится намного более точно. Известные примеры экономики совместного потребления существуют в транспортном секторе. Компания ZipCar предоставляет возможность совместного использования транспортного средства на более короткие промежутки времени и более разумным образом, чем обычные компании, занимающиеся прокатом автомобилей. Компания Relay Rides – предоставляет платформу для поиска и аренды чьего-то личного автомобиля на определенный промежуток времени. Компании Uber и Lyft предлагают намного более эффективные услуги по типу такси, но от физических лиц. Их особенность состоит в том, что они собраны воедино в одном сервисе, позволяющем определять местоположение и доступным через мобильные приложения. Кроме того, Эти услуги предоставляются моментально. Экономика совместного потребления содержит определенное количество ингредиентов и характеристик или дескрипторов. Технологическая составляющая, предпочтение доступу перед владением, взаимодействие между двумя равными сторонами, совместный доступ к личному активу, в противоположность корпоративному активу, Легкость доступа, усиленное социальное взаимодействие, потребление в сотрудничестве и обратная связь от потребителей в открытом доступе, результатом чего становится более высокий уровень доверия. Не все из них присутствуют в каждой транзакции экономики совместного потребления. Положительный эффект Улучшенный доступ к инструментам и прочим полезным физическим ресурсам. Лучшие экологические результаты, меньшее производство и меньше расход ресурсов. Больше личных услуг. Повышенная способность жить от денежных поступлений. Меньшая потребность в сбережениях, необходимых для того, чтобы позволить себе те или иные активы. Лучшее использование активов. Меньше возможностей для длительного злоупотребления доверием в связи с прямыми и общедоступными циклами обратной связи. Создание вторичной экономики. Водители Uber доставляют товары или еду. Отрицательный эффект. Меньшая устойчивость в случае потери работы в связи с меньшими сбережениями. Больше контрактной работы, труда, основанного на выполнении конкретных заданий, по сравнению с обычно более стабильным долгосрочным трудоустройством. Меньшая возможность какого-либо измерения этой потенциально-теневой экономики. Больше возможностей для краткосрочного злоупотребления доверием. Меньше инвестиционного капитала в системе. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Новые формы владения собственностью и активами. Больше абонентских моделей. Меньше сбережений. Менее четкое понимание понятий благосостояние и достаток. Менее четкое понимание того, что представляет из себя работа. Сложность измерения этой потенциально теневой экономики. Коррекция налогообложения и регулирование от моделей, основанных на владении, продажах, к моделям, основанным на использовании. Глубинное изменение в действии. В основе развития в этом направлении находится особенное понимание владения, что понятно из следующих вопросов. У крупнейшего розничного продавца нет ни единого магазина. Amazon. У крупнейшего поставщика гостиничных номеров нет ни единого отеля. Airbnb. Крупнейший поставщик транспортных услуг не владеет ни одним автомобилем. Uber. Изменение 18. Правительство и цепочка блоков. Переломный момент. Правительство впервые собирает налоги при помощи цепочки блоков. К 2025 году 73% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Цепочка блоков создает для стран как возможности, так и вызовы, С одной стороны, она не регулируется и не контролируется ни одним центральным банком, что подразумевает меньший контроль над монетарной политикой. С другой стороны, она создает возможность встраивания новых механизмов налогообложения в саму цепочку блоков, к примеру, налог на небольшие транзакции. Неизвестный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Центральные банки и монетарная политика. Коррупция. Налогообложение в режиме реального времени. Роль правительства. Глубинное изменение в действии. Первая цифровая нация BitNation была создана в 2015 году при помощи цепочки блоков, которая выступила в качестве основной идентификационной технологии для идентификационных карт граждан. В то же время правительство Эстонии стало первым реальным правительством, использующим технологию цепочки блоков. Изменение 19. 3D-печать и 3D-производство. Переломный момент. Производство первого автомобиля при помощи 3D-печати. К 2025 году 84% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. 3D-печать или аддитивное производство – это процесс создания физического предмета посредством его послойной печати с цифрового 3D-рисунка или модели. Представьте себе создание батона хлеба куска за куском. 3D-печать имеет потенциал для создания очень сложных продуктов без сложного оборудования. Рано или поздно в 3D-принтерах будут использоваться различные виды материалов, такие как пластик, алюминий, нержавеющая сталь, керамика или даже сложные сплавы. И принтер сможет сделать то, что ранее могла сделать лишь целая фабрика. 3D-печать уже имеет ряд практических применений, от производства ветровых турбин до игрушек. Со временем 3D-принтеры преодолеют проблемы, связанные со скоростью, затратами и размером, и станут более распространенными. Компания Gartner разработала график-цикл популярности, отображающий различные стадии разных возможностей 3D-принтеров и их воздействие на рынок, на котором большая часть применения этой технологии в бизнесе приходится на отрезок «кривая просвещения». Положительный эффект. Ускоренная разработка продукции. Сокращение цикла разработка-производства. Легкость в производстве сложных деталей, которые невозможно было изготовить ранее или изготовление которых требовало слишком больших усилий. Растущий спрос на разработчиков изделий. Использование 3D-печати образовательными учреждениями для ускорения процесса обучения и понимания. Демократизация процессов создания, производства – Оба ограничены только разработкой. Традиционное массовое производство отвечает на вызовы, находя способы снизить затраты и размер минимальных серий. Рост числа планов с открытым кодом для печати разнообразных предметов. Зарождение новой индустрии по поставке материалов для печати. Рост предпринимательских возможностей в космосе. Польза для экологии от снижения количества требований к транспортировке. Отрицательный эффект. Рост количества мусора и усиление негативного воздействия на экологию. Создание анизотропных деталей изделия в процессе послойной печати, что значит, что такие детали не будут иметь одинаковой крепости по всем направлениям, что в свою очередь может ограничить их функциональность. Сокращение числа рабочих мест в отрасли с изменениями в рабочем цикле. Первичность интеллектуальной собственности как источника ценности в производительности. Пиратство. Качество торговой марки и продукта. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Потенциальная возможность мгновенного копирования любой инновации. Глубинное изменение в действии Недавно журнал Fortune описал пример 3D-печати в производстве Реактивный двигатель Leap компании General Electric Это не только один из наиболее популярных продуктов компании Его топливная форсунка будет создана полностью по аддитивной технологии Этот процесс, более известный как 3D-печать Заключается в послойном создании из материала В данном случае сплавов металлов согласно точным оцифрованным планам. В настоящий момент компания GE завершает тестирование новых двигателей LIP, но преимущество от использования деталей, созданных аддитивным методом, уже доказано на других моделях. Изменение 20: 3D-печать и здравоохранение. Переломный момент. Первая пересадка печени, созданная с использованием технологии 3D-печати. К 2025 году 76% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. Наступит день, когда 3D-принтеры смогут создавать не только вещи, но также и человеческие органы посредством биопринтинга. Биопечать. Во многом аналогично печати предметов, Орган печатается послойно по цифровой 3D-модели. Материалы, используемые для печати органа, будет очевидно отличаться от материалов, используемых для печати велосипеда. Можно экспериментировать с возможными материалами, например, с титановым порошком для создания костей. У 3D-печати огромный потенциал для удовлетворения индивидуализированных потребностей, а ведь нет ничего более индивидуального чем человеческое тело. Положительный эффект. Решение проблемы дефицита донорских органов. В среднем ежедневно в ожидании трансплантации умирает 21 человек в результате отсутствия подходящего органа. Печать протезов. Замена конечностей, частей тела. Больницы смогут осуществлять печать для каждого пациента, нуждающегося в хирургическом вмешательстве, к примеру, шины, протезы, имплантаты, винты. Персонализированная медицина. 3D-печать принимается быстрее всего там, где каждый клиент нуждается в более индивидуальной части тела, к примеру, зубной коронки Печать редких дорогостоящих деталей медицинского оборудования, таких как датчики, преобразователи. Печать, к примеру, зубных имплантов, кардиостимуляторов, и шприцев ручек для переломов костей в местных больницах вместо того, чтобы их импортировать для снижения стоимости операций. Фундаментальные изменения в тестировании лекарственных препаратов, которые можно будет осуществлять на реальных человеческих объектах с учетом доступности полностью печатаемых органов. Печать продуктов питания, что повысит продовольственную безопасность. Отрицательный эффект. Неконтролируемое или неуправляемое производство частей тела, медицинского оборудования или продовольствия. Рост количества мусора и усиление негативного воздействия на экологию. Основные этические разногласия, касающиеся печати частей тела и самих тел. Кто будет контролировать способность их производить? Кто будет гарантировать качество получаемых органов? Отсутствие стимулов заниматься собственным здоровьем. Зачем вести здоровый образ жизни, если все можно заменить? Воздействие печати продовольствия на сельское хозяйство. Глубинное изменение в действии. Журнал Popular Science сообщил о первом использовании импланта участка позвоночника, созданного при помощи технологии 3D-печати. В 2014 году... Доктора из третьей больницы Пекинского университета впервые провели молодому пациенту успешную имплантацию позвонка, созданного при помощи технологии 3D-печати с целью заменить пораженный раком позвонок в его шее. Новый позвонок был создан по модели существующего позвонка мальчика, что облегчило процесс его интеграции. Изменение 21. 3D-печать потребительские товары. Переломный момент. 5% потребительских товаров создано с помощью технологии 3D-печати. К 2025 году 81% респондентов прогнозируют достижение этого переломного момента. В связи с тем, что осуществлять 3D-печать может любой владелец 3D-принтера, появляется возможность печати типичных потребительских товаров на местном уровне и на заказ, вместо того, чтобы приобретать их в магазинах. В конце концов, 3D-принтер станет офисным или даже домашним прибором. Это еще более снижает стоимость доступа к потребительским товарам и увеличивает доступность предметов, напечатанных при помощи технологии 3D-печати. Современные области использования 3D-печати – Указывают на ряд областей, связанных с разработкой и производством потребительских товаров. Исследование обоснованности концепции, опытный образец и производство. Положительный эффект. Более персонализированная продукция и индивидуальное изготовление. Создание нишевых продуктов и заработок от их реализации. Наиболее быстрый рост 3D-печати в тех сферах, где у каждого клиента есть некоторые различия в требованиях к продукту, например, ступня особой формы требует ботинка особого размера, меньшие затраты на логистику и возможность колоссального сбережения энергии, внесение вклада в разнообразные инициативы на местном уровне. Создание собственных товаров, которые выигрывают при отсутствии затрат на логистику. Экономика замкнутого цикла. Отрицательный эффект. Глобальная и региональная цепочка снабжения и логистики. Снижение спроса влечет за собой потерю рабочих мест. Контроль за распространением оружия. Открытые возможности для печати особо опасных предметов, таких как оружие, рост количества мусора и усиление негативного воздействия на экологию, значительный подрыв контроля за производством, потребительских регламентов, торговых барьеров, патентов, налогов и прочих правительственных ограничений, а также серьезные усилия по адаптации к этим изменениям. Глубинное изменение в действии. В 2014 году было продано почти 133 тысячи 3D-принтеров, что на 68% больше, чем в 2013 году. Большая часть принтеров стоимостью до 10 тысяч долларов США способна работать с приложениями, удовлетворяющими потребности от лаборатории и школ до небольших производств, в результате чего размер индустрии 3D-материалов и услуг значительно увеличится и достигнет 3,3 миллиарда долларов США. Изменение 22. Спроектированные существа. Переломный момент. Рождение первого человека, чей геном был подвергнут специальным изменениям. С начала века стоимость расшифровки всего человеческого генома сократилась почти на 6 порядков. На проект «Геном человека» с целью построения первого полного генома в 2003 году было потрачено 2,7 миллиарда долларов США. К 2009 году стоимость одного генома снизилась до 100 тысяч, а сегодня исследователи платят всего 1 тысячу долларов за секвенирование генома человека специализированным лабораториям. Похожая тенденция наблюдалась недавно в области модифицирования генома в связи с разработкой метода CRISPR-Cas9, получившего широкое применение в связи с большей эффективностью и меньшими затратами по сравнению с другими подходами. Таким образом, подлинная революция заключается не во внезапной способности ученых модифицировать гены растений и животных, а в большей легкости, которую обеспечивают технологии секвенирования и модификации, что значительно увеличивает количество исследователей, способных проводить собственные эксперименты. Положительный эффект. Более высокая урожайность в сельском хозяйстве благодаря усовершенствованной обработке, эффективным и производительным сельскохозяйственным культурам. Более эффективное медицинское лечение благодаря персонализированной медицине. Более быстрая, точная и менее инвазивная медицинская диагностика. Более глубокое понимание воздействия человека на природу. Снижение количества генетических заболеваний и связанных с ними страданий. Отрицательный эффект. Риск негативного воздействия генно-модифицированных растений, животных на человеческое здоровье, экологию. Углубление неравноправия в связи с высокой стоимостью лечения. Негативная реакция со стороны общества или отказ от технологии генной модификации. Злоупотребление генетическими данными со стороны правительств или компаний. Международное разногласие по поводу этического использования технологий генной модификации. Неизвестный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Более высокая продолжительность жизни. Этические дилеммы относительно человеческой природы. Культурные изменения. Глубинное изменение в действии. В марте 2015 года ученые с мировым именем публикуют статью в журнале Nature, где призывают к мораторию на генную модификацию человеческих эмбрионов и выражают серьезную озабоченность относительно соображений этичности и безопасности подобных исследований. Всего месяц спустя, в апреле 2015 года, выходит статья под названием Исследователи под руководством Чжун Чжу Хуанга из университета Яцень в Гуанчжоу опубликовали первую в мире научную статью о результатах изменения ДНК человеческих эмбрионов. Изменение 23. Нейротехнологии. Переломный момент. Первый человек с полностью искусственной имплантируемой памятью в мозгу. Не существует ни единой сферы нашей личной и профессиональной жизни, которая бы не пошло на пользу лучшее понимание того, как работает наш мозг, как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Это подчеркивает тот факт, что на протяжении последних нескольких лет две наиболее щедро спонсируемые исследовательские программы в мире касаются изучения мозга. Проект «Человеческий мозг» программа, на которую за 10 лет Европейской комиссии был потрачен 1 миллиард евро, и инициатива президента Барака Обамы «Исследование мозга посредством развития инновационных нейротехнологий» инициатива «Брейн». Несмотря на то, что эти программы в первую очередь направлены на научные и медицинские исследования, Мы также являемся свидетелями быстрого роста и влияния нейротехнологий в аспектах нашей жизни, не имеющих отношения к медицине. Нейротехнология применяется для мониторинга мозговой деятельности и отслеживания изменений и или взаимодействия мозга с миром. К примеру, в 2015 году портативность и доступность нейрошлемов Которая уже стоят дешевле игровой консоли, предоставляет беспрецедентные возможности, указывает на то, что мы, возможно, станем свидетелями не только нейрореволюции, но и масштабных изменений в обществе. Положительный эффект. Инвалиды отныне могут контролировать протезные конечности или инвалидные коляски при помощи мысли. Нейронная обратная связь, То есть возможность осуществлять мониторинг мозговой деятельности в режиме реального времени предлагает огромное количество возможностей для успеха в борьбе с пагубными привычками, для регулирования диеты и улучшения результатов от спортивных до академических. Способность собирать, обрабатывать, сохранять и сравнивать большие объемы данных о мозговой деятельности позволяет нам повысить эффективность диагностики и лечения мозговых заболеваний и решения психических проблем. В судебной практике появится возможность разбираться с делами на более индивидуализированном уровне и принимать более дифференцированные решения об ответственности по уголовным делам в отличие от типовых решений, которые принимаются сегодня. Следующее поколение компьютеров по изучению мозга смогут рассуждать, делать предсказания и реагировать так же, как это делает кора головного мозга человека, участок мозга, отвечающий за мыслительную деятельность. Отрицательный эффект Мозговая дискриминация. Люди — это не только их мозг. Следовательно, в зависимости от ситуации возникает риск принятия решений в сферах от юриспруденции до управления кадрами, от потребительского поведения до образования только на основе мозговых данных. Угроза чтения мыслей, снов, желаний и отсутствия частной жизни. Угроза медленной, но неотвратимой утраты творчества или человеческого участия, возникающая по большей части в результате преувеличения возможностей наук о мозге. Стирание границ между человеком и машиной. Неопределенный или одновременно и положительный, и отрицательный эффект. Культурное изменение. Потеря человеческой коммуникации. Повышение результативности. Расширенные когнитивные возможности человека приведут к новым типам поведения. Глубинное изменение в действии. Кортикальные вычислительные алгоритмы уже продемонстрировали способность решать современные капчи, широко используемые тесты для распознавания человек-машина. В автомобильной индустрии Разработаны системы контроля внимания и бдительности, способные останавливать автомобили, если люди засыпают за рулем. В IQ-тесте умная компьютерная программа из Китая показала результат лучше, чем многие взрослые люди. Суперкомпьютер Watson компании IBM, проанализировав миллионы медицинских записей и баз данных, начал помогать врачам выбирать варианты лечения для сложных пациентов. Нейроморфные датчики изображения, созданные по модели взаимодействия глаза с мозгом, смогут оказать влияние на разные сферы, от использования аккумуляторов до робототехники. Нейропротезы позволяют инвалидам контролировать искусственные конечности и экзоскелеты. Некоторые слепые смогут видеть. Снова. Программа восстановления активной памяти от Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США ДАРПА – предвестник восстановления и улучшения памяти в будущем. Симптомы депрессии у мышей можно вылечить искусственной реактивацией счастливых воспоминаний, о чем свидетельствуют исследования нейробиологов из Массачусетского технологического института.